Глава 43. Свет может родиться только во тьме. Хотя медовый месяц Ван Жэна и Айны очень быстро закончился, их жизнь всё равно протекала вполне спокойно. Сейчас внимание всего мира было приковано к разворачивающейся войне, так что о маленькой Дэдэри особо никто не вспоминал. Ван Жэн почти каждый день ходил в военный лагерь, чтобы помогать в обучении, а также вдохновлять великанов. На самом деле, он и сам получил от этого заряд воодушевления. и Отчего иногда даже я бедал солдатами. Что касается Айны, то она почти не была вовлечена в дела планеты, поэтому её и лань Лин старались по возможности составлять ей компанию. Что ты скажешь? Только женщина способна понять женщину. Хотя Айна никогда не жаловалась, они могли себе представить, каково ей сейчас приходится для принцессы, внезапно переехавшей на первобытную планету. Первый день не может показаться райским, но на второй день она почувствует скуку. А через неделю у неё появится ощущение, что время здесь течёт мучительно долго. Все условия, которые она тут имеет, просто ничто по сравнению с благами Аслана. Это совершенно другой мир. Кроме того, Яцесу видела, какая она старается угодить Ванжэну. Ей нравится и не нравится всё то, что нравится и не нравится ему. Такого же просто не бывает. Это ненормально. Да и полностью забыть свою семью и родных человек не способен, так что это был явный побег от самой себя. Яцесу этого не одобряла. Тем не менее, у неё не имелось столько храбрости, чтобы озвучить свои мысли, так что она решила хотя бы попытаться уменьшить дискомфорт принцессы. Если посмотреть с этой точки зрения, то, возможно, последние новости были больше хорошими, чем плохими. Аслон смог укрепить свои позиции. А действительно в кои то веки проявили смекалку. Они, видимо, рассчитывали, что враг сосредоточится, чтобы установить контроль над космическим пространством на всей их территории, но всё вышло очередным просчётом недооценки противника. Флот Альянса отправил несколько десятков быстрых кораблей для ведения разведки, чтобы враг не зашёл с тыла, а сам нацелился поочерёдно разбомбить девять главных планет Абидана. Асланцы прекрасно поняли, как им следует действовать. Нет нужды разбрасывать свои силы, как они требуются искать и преследовать абиданский флот. Это будет напрасный тратой времени и энергии. Им нужно только последовательно атаковать планеты, пока враг не признает свою ошибку. Тогда абиданцы просто столкнутся с ними в лобовом столкновении. Его глупый стратег слишком нафантазировал. Неужели он действительно надеялся, что они разделятся? Зачем? Он забыл, что у них абсолютное преимущество? К тому же, как он думает, будут реагировать его солдаты, зная, что их семьи там на планетах находятся под постоянной смертельной угрозой? Более того, силы альянса даже не стали пытаться захватить города на первой планете, они разбомбили космодромы и все военные базы, но и, разумеется, при этом пострадали некоторые постройки гражданского назначения. Это война, а на войне так или иначе бывают невинные жертвы, этого не избежать. Наносить прямые удары по густонаселённым районам действительно табу, но можно ведь и не целиться в центре городов. Проще говоря, теперь ни у кого не было сомнений, что империя Аслан возьмёт вверх. Абидан казался теперь слабее не только в численности, но и в стратегии. Даже если абиданцы смогли организовать какие-то секретные поставки ресурсов с поддержкой Асла, на это не сравнится. Поэтому никто не видел никакой надежды для них. Фактически теперь всем было интересно не кто победит, а дальнейшие планы Аслана. Чего на самом деле хочет Кошавень? Просто убрать обеданца со своего пути или же чего-то большего? Тем не менее, всё стало настолько запутанным, что никто не мог разгадать эту загадку, так что оставалось только ждать и наблюдать. Во флоте изгнанники не наблюдалось каких-либо изменений. Жень Зын Сён не предприняла никаких действий, кроме как отправки небольшой эскадрильи, чтобы она постоянно докучала врагу. Это очень встревожило Марса и остальных людей на главном корабле. Все они были элитой, настоящей надеждой Абидана. Их молодой генерал Гений использовал свою стратегию, но противник не попался на удочку. И что теперь? Генерал, противник непрерывно уничтожает наши военные объекты, что приводит также к огромным потерям среди гражданских. Наша страна погибнет, если мы продолжим просто ждать. Марс набрался смелости высказать общее недовольство. Боевой дух солдат сейчас на пике. Но Жэнь Зэньсюань всё медлец. После смерти Арагона его влияние среди сверстников увеличилось. К тому же, он теперь считается также одним из лучших пилотов меха, таким образом, кого как не его отправлять на беседу с генералом. Жэнь Зэньсюань даже не перестал крутить звёздную карту лишь слегка улыбнулся. Марс, тебе и твоим товарищам нужно успокоиться. Генерал, наш народ, наши родные и близкие сейчас возможно находятся в очень опасных условиях. Как мы можем быть спокойными, зная об этом? Мы прочитали о вашей способности и доверяем вам. Но почему вы не хотите атаковать? Слегка лёгкаомерь в свой пыл, спросил Марс. Жейн Жэнь Зэньсюань рассердился, но всё же Наси разглянул на своего подчиненного. У нас будет только одна возможность застать врага врасплох, и сейчас ещё не стало лучшее время для этого. Судя по реакции асланцев, они по-прежнему очень насторожены. Мы должны подождать, подождать, пока они не ослабят бдительность. А они это сделают, потому что такие же люди, как и все. Я понимаю, что вы готовы отдать свои жизни за нашу страну, но эта цена не должна быть заплачена впустую. Небольшая победа не поможет нам, а наоборот приведёт к нашей гибели. Поэтому наберитесь терпения. Свет может родиться только во тьме, и мы определённо увидим этот свет. Молодой генерал улыбался с самого начала и до конца разговора так на самом деле происходило всегда с кем бы он ни беседовал. И никто, включая Марса, уже не мог понять настоящие его улыбки. или он просто пытается выглядеть спокойным. Как бы там ни было, парень действительно умеет вселить надежду в людей. К тому же, хотя его тактические решения ещё не принесли никаких ощутимых результатов, у них уже нет дороги назад. Все кланы продолжают поддерживать Жэнь Цзэнсяня, потому что если отказаться от его идеи сейчас, то все прошлые смерти будут обесценены. Проще говоря, у них нет больше выбора. Они могут только продолжить идти по этой тёмной дороге. Планета Оракул действительно погрузилась в ещё больший хаос после того, как на небе исчезли звезда. Флот улетел ночью, и в ранние утренние часы того же дня королева воды Сара с королём земли Берла совместно атаковали Королеву Дерева. Вскоре после этого стало известно, что все основные члены команды Малин мертвы, а сама она куда-то исчезла. По слухам, отправилась в бегах, получив серьёзные ранения. Но как бы там ни было, главное Малин явно не соглашалась на сотрудничество с этими двумя. Выслушав доклад Джея Йорка, Леер широко улыбнулся. Ему понравился этот парень, от него может быть польза. Он встал перед ним на колени как раз после исчезновения флота на небе, в тот момент, когда все его боятся, кто-то осмелился прийти и присягнуть ему по собственной воле. Леер не мог не оценить подобную сообразительность. Флот улетел, старешне тоже А вместе с ними их самые верные люди, которые следили здесь за всем происходящим. Святой очень отказалась от планеты Оракул, но жизнь всех оставшихся на ней не стала от этого легче. Ранее установленные ограничения и правила перестали иметь силу, поэтому бои стали более интенсивными, жестокими и кровавыми. Алиер с радостью принял на себя роль пробудившегося демона. Во внешнем мире никому это не известно, но люди в священном городе знают об эксперименте, что он больше не является человеком. Так что теперь оставалось только два варианта: либо он обьёт их всех, либо они объединятся и убьют его. Однако Джей Йорк Баламён, кто первым встал того той этапке. Джей всегда умел первым делать свой выбор в самый критический момент. Он был первым, кто присоединился к Монтянь, первым, кто её покинул. А теперь, прежде чем на планете Оракул началось истребление, именно он первым поклонился Лееро. Для него не имело значения, кому прислуживать, хоть самому дьяволу, лишь бы это дало ему силу и могущество. Более того, он лишился руки, а база Лиера – это лаборатория генной инженерии, так что кто знает, возможно, ему помогут отрастить её заново. Н. Дж. Йорк боялся умереть, настолько боялся, что готов был пойти на что угодно, лишь бы этого не произошло. Поэтому он пошёл прямо в лабораторию, в место, которое хотели бы уничтожить многие. Но никто до сих пор не решился её атаковать, так как она имеет усиленную систему охраны с автоматическими пулемётами, а это не то, чему можно противостоять лишь своими кулаками. А Джей увидел в этом возможность выжить. Что касается Лиера, то он слышал о нём от Монтянь, она сказала, что этот парень одинаково жесток как к другим, так и к себе, тем не менее он не такой уж безжалостный убийца, просто слишком амбициозен. А амбициозному человеку так или иначе нужна бесстыдная собака. чтобы делать то чего он не может или не хочет. Джей Йорк был готов взять эту роль на себя.